Глава 6. Жизнь. Параграф 460. В пассажирской каюте СС корабля сидели два человека. Они смотрели на моделированную панораму звезд. «Не выпить ли нам в честь моего дня рождения вина?» спросил старик, показывая бутылку. «Сегодня мне исполняется 108 лет». «Обязательно, Вениамин, если позволяет твое здоровье» у здоровья, утренний туманка! Какой толк в жизни без удовольствий. «В таком случае устроим пирушку», — предложил Миньон. «Пригласим моего брата, Миньонеток, и отпразднуем по-настоящему». «И нашего кормчего Ксеста тоже», — добавил Вениамин. «В самом деле, минуло уже 34 года с тех пор, как мы выиграли Рагнарёк, и Ксесты заслуживали всяческих похвал». Утренний туман вышел, а Вениамин налил изысканного старого вина. Через минуту миньон вернулся, и с ним ксест, невзгода, досада и орло. Ксест носил изысканную зелено-голубую сияющую хию, символ многолетней дружбы с орло. Две миньонетки были похожи на изумительно прекрасных сестер-близнецов в самом расцвете юности. Однако одной было 60 земных лет, а другой лет на сто больше. Возраст мужчин, напротив, бросался в глаза. Утреннему туману было 58, орло пятьдесят. Оба вступили в период увядания. — Как восхитительно! — сказал Вениамин, подавая бокалы. — Оказаться по такому случаю в одной компании с тремя детьми моего племянника. Жаль, нет самого Атона. — Это жестоко. — просигналил Ксест. — Прошу прощения, — сказал Вениамин. — Мои годы много забываешь. Тебе, утренний туман, пришлось бы по Миньонскому обычаю убить своего отца. Окажись сам здесь, чтобы твоя жена-мать невзгода не ушла к нему. И тебе, Орло, тоже пришлось бы убить его, чтобы к нему не ушла твоя сестра досада. А вы мне, нетки, должно, должно были бы убить друг друга, чтобы завладеть им. А ведь все это время Атон продолжает любить свою законную жену Кокену, которая не покидает пещеру, Хотя сейчас существуют технологии, ослабляющие действия разнобы. Такое разделение — единственное решение. Элементам нашей обширной семьи, как кислороду и фтору, нельзя давать соединяться. Вениамин вздохнул. «Простите, если я кажусь бесчувственным. Я никогда не испытывал особого уважения к Мельонским законам чести. Хотя дорожу всеми вами безразборно, словно вы мои дети. Так давайте будем счастливы вместе, поскольку долговечность нашего семейного соединения, а также...» Он умолк. «Где Афар?» «Я здесь», — сказал с порога юноша. Он был высокий и сильный со сверлящим взглядом и чертами жестокости в лице. — Как ты сильно напоминаешь своего дедушку! — воскликнул Вениамин у моего племянника Атона. — У него в молодости был такой же взгляд. — Безумный взгляд! — сказал утренний туман без всякой враждебности. — Там мой сын не согласилась досада. Губы у «Орло» искривились. «Прелестен», — проговорил он с тяжелой иронией. «Подозреваю, что мой отец обогнал с годами своего чувства юмора», — сказал Афар. «Однако это излечимо». Досада улыбнулась Афару. «Как мило», — сказала она. «У «Орло» заиграли желваки, но он ничего не сказал». «Вот это мне в Миньоне и не нравится», — заметил Вениамин. «К чему все эти кровосмешения, и Дипы, и Электры, непреклонно преследующие друг друга, убийства отцов, сыновьями из поколения в поколение? Стоит вам заключить брак за пределами своей фамильной линии, что позволяет сейчас снятие планетного предписания, и все отпадет, как ненужное». «Таков миньонский порядок», — сказала Невзгода, — «у нас не будет другого». «Хотя вам прекрасно известно, что он — плод одной коммерческой затеи по продаже наложниц и жажды сколотить незаконное состояние на обслуживании богатых и нещепетильных властелинов». Замысел провалился. Мы продолжаем жить». «Однако твой муж убил своего единственного сына», — напомнил невзгоде Вениамин. «Чтобы я мог обладать ей и дальше», — с гордостью произнес утренний туман. Пылкий юноша рос слишком самоуверенным и начал наступление раньше времени. Не я это затеял, поскольку так не положено. Я просто, просто обхитрил его с преждевременной утратой сил предположил Вениамин. «Я был умнее его», косвенно согласился утренний туман. «Я внаследовал ум у моих предков людей». Вениамин вздохнул. «Это сомнительный комплимент. Был бы неверен по отношению к моему брату Аврелию, а династия Пятых заслужила почет не только из-за этого. Он мне хотелось бы, чтобы ум Пятых нашел себе более мирное применение». В свое время я подарю не взгоде другого сына. Вероятно, он унаследует у пятых больше ума и правильнее рассчитает свои поступки. — А видите ли, — живо произнесла досада, — вскоре мой сын убьет моего мужа или будет убит им. В любом случае мне достанется прекрасный мужчина. — Кто он? — вырагался Орло. — Почему я не женился на нормальной женщине? Он взглянул на Афара который деланно пожал плечами. Орло, несмотря на свои годы, сохранил небывалую силу и не был из числа тех, кого даже молодой миньон втянул бы в драку. Или, по крайней мере, на более сговорчив меня нетки. Вроде боли. В конце концов, она стала нормальной. Вероятно, она и погибла, потому что ты сделал ее нормальной. С одновременно довольной и жестокой улыбкой предположил невзгоды. Миньенетка в таком состоянии напоминает охотничью собаку без клыков. «Очень жаль, что у тебя после Рагнарёка не сохранилось божественных сил», — сказала досада. «Ты мог бы лишить клыков меня. Тогда бы я умерла от возвышенной печали». «Чёрту твой сарказм!» — воскликнул Орло. Его ярость вызвала у досады ослепительную улыбку. Я думал, с убийством покончено, раз мы победили неорганический разум. Не совсем так, просигнал Ксест. По всей галактике виды жизни воюют друг с другом. Люди воюют с ЛФ из-за какого-то сфабрикованного дела о краже планет. ЕЕОО с Ксестами из-за цен на Тахисор, которые, оказывается, происходят с одной из планет ЕЕОО. Расточаются богатства целых звездных систем. После уничтожения разума, хтона, всех, похоже, перестали интересовать неорганические ценности. Даже мой род пренебрегает тафисами. — Прискорбно, — вежливо согласился Вениамин. — Настоящий бардак, — сказал Орло. Он опустошил бокал, огляделся и перехватил обмен взглядами, Между досадой и Афаром. Его ладонь сжалась в кулак. Он больше не носил перчаток силы, да и молоту у него не было. Тор умер в Рагнарёке. Жаль, что Орло выжил. Некто также скорбит по этому поводу, просигналил Ксест. Гораздо лучше бы добиться какого-нибудь компромисса с пещерным существом. Когда некто и мириады его толковых братьев сражались в пещерах, мы думали, что являем собой добро, побеждающее зло. Похоже, что мы отчасти ошибались. — Похоже, — согласился Орло. — В Тоне было много ценного. Неорганический разум был моим другом, до Гнарёка. Я не могу сказать, что он воплощение зла. Он отвернулся от Ксеста испытывая вину за геноцид. Кто он не был живым, и все же его убили, и в этом состояло галактическое преступление. Орло поднял глаза и увидел досаду, в объятиях афара ярость, копившаяся в нем в течение двадцати лет, вырвалась наружу. Орло ухватил своими большими покрытыми рубцами ладонями небольшой вспомогательный компьютер, поднял его сорвав скреплений и с безумной силой швырнул в пару. Миньонетка, предупрежденная телепатией, отпрянула. Мужчина же оказался менее проворен. Тяжелый ящик обрушился на него. «Брат!» — закричал утренний туман. «Что ты наделал?» Орло посмотрел внимательнее и увидел, что двое вовсе не обнимались, а просто беседовали. Причем мужчины был не его сын Афар, а двоюродный дедушка Вениамин. Как он мог так ошибиться? Ведь в них не было ничего общего. Утренний туман опустился на колени рядом со стариком. Он мертв. В таком состоянии его могло убить любое потрясение, а удар был не слабый. Брат, зачем ты погубил нашего патриарха? Брат, я думал, это мой сын с огорчением произнес Орло. «С невзгодой?» — спросил утренний туман, вынимая нож. Ко всему прочему, Орло перепутал и миньонетку. Одержимый уродливым наследством миньона, он увидел то, чего так боялся, и ускорил ссору, который питал отвращение. «Брат, в замешательстве я обидел тебя». Приношу свои извинения. Моя ссора не с тобой или твоей миньонеткой, но с моим собственным. Тут Афар пересек комнату. И все-таки отец, мой отец, обогнал свое время, сказал Афар. По его собственному признанию, он хотел убить именно меня. Он нарушил миньонский закон, и я могу убить его, пренебрегая равенством оружия. Он сделал движение рукой и достал взрывомет. «Это нужно прекратить!» — отчаянно просигналил Ксест. Его многочисленные ноги двигались запутанным образом, что он как бы бегал между ними. Не «Непонимание!» Афар выстрелил. Он целился в орло, но теперь против него оказался Ксест. Его объяло пламенем и тут же уничтожило. Никаких долгов. То, что не испарилось, спеклось. Взрыв краем задел орло, опалив его волосы и на мгновение ослепив. Но ограниченная телепатия подсказала ему, где стоит Афар. «Опять начали войну», — мрачно сказал орло. Он отпихнул ногой липкое тело ксеста в сторону сына. Но утренний туман, неверно истолковав его намерение, набросился на него. Обе миньонетки наблюдали за жестокой борьбой с одинаковыми улыбками чистейшего восхищения.